Глава двадцатая Было два часа пополудни. Туши на вертелах почти зажарились. Еще немного, и можно будет начать пир. Но прежде предстоял поединок Микки и его соперника. Около трехсот человек сомкнулось тесным кольцом вокруг большой клетки из березовых жердей. К ней с двух сторон были вплотную придвинуты две маленькие клетки. Возле одной из них стоял Анри Дюран, возле другой Граус Пьет. Теперь они уже не обменивались насмешками. Их лица застыли в угрюмом напряжении. На них были устремлены триста пар глаз, триста пар ушей ждали, когда будет подан сигнал. И вот Граус Пьет подал его. Быстрым движением Дюран поднял дверцу маленькой клетки и ткнул Мики в спину палкой с развиленной на конце.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 Поведение Мики в этот момент объяснялось непривычностью обстановки. Если бы он встретился с Таао в лесу, то сразу же забыл бы обо всем остальном и приготовился бы драться с ним, как это было с Нете, а еще раньше с Волкани. Но теперь он меньше всего думал о драке. Его вниманием всецело завладели бесчисленные лица, завороженно смотревшие на него. Микки разглядывал их, поворачивая морду то в одну сторону, то в другую. Быть может, он надеялся увидеть Нанетту и малышку, или даже Челленера, своего первого, настоящего хозяина. На уже же, к вящему ужасу Дюрана, Микки после первого взгляда вовсе перестал обращать внимание. Он подошел к самой решетке и просунул морду между жердями. Граус Пьет насмешливо захохотал. Затем Микки начал неторопливо обходить клетку, не спуская взгляда с кольца безмолвных лиц. Тао стоял в центре клетки. Его налитые кровью глаза неотрывно следили за каждым движением мики То, что делалось снаружи, Тао не интересовало. Он знал, что от него требуется, и был хорошо обучен своему делу.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 Зрители ахнули, а по спине Дюрана прошла ледяная дрожь, но в следующее мгновение все замерли. Тао должен был сразу покончить с Микки, в этом не сомневались ни Граус Пьет, ни Дюран. Но прежде чем челюсти Тао успели сомкнуться, за какую-то тысячную долю секунды Микки преобразился в живую молнию. Движением настолько быстрым, что человеческий глаз был почти не способен его уловить, сын Хелея повернулся навстречу Тау, Их пасти встретились. Раздался зловещий хруст, и в следующий миг они, сцепившись, покатились по полу. Ни Граус Пьет, ни Дюран не могли разобрать, что происходит. Об остальных зрителях и говорить нечего. Были забыты даже пари. Форт О'Год еще не видывал такой драки. Шум её донёсся до склада фактории. Там на крыльце стоял молодой гость фактора и смотрел в сторону большой клетки. Он слышал рычание, ляз клыков. Его губы сурово сжались, а в глазах забылал гневный огонь. Внезапно он глубоко вздохнул. «Чёрт бы их всех подрал!» – сказал он негромко и, сжав кулаки, медленно пошёл к клетке. Пока он пробирался сквозь толпу зрителей, драка кончилась так же внезапно, как началась. Тао неподвижно лежал в центре клетки с прокушенным горлом, и Микки, казалось, тоже был при последнем из дыханий. Дюран открыл дверцу, накинул ему на голову веревочную петлю и вытащил его из клетки. Микки с трудом поднялся на ноги. Он был весь в крови и почти ослеп. Тело его покрывали раны, из пасти капала кровавая пена.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 Но все-таки он застучал хвостом по земле, показывая вновь обретенному хозяину, что узнал его. И тут, к величайшему изумлению зрителей, Челлен рупал на колени рядом с собакой и обхватил ее руками. А Микки израненным языком принялся лизать ему руки, лицо, одежду. «Микки! Микки! Мики, микки На плечо Челленера тяжело опустилась ладонь Дюрана.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 Челленер нагнулся над ним, но Дюран не шевелился. Тогда молодой человек в ярости повернулся к Граузу, Пьету и зрителям. Микки прижался к его ногам и, указывая на него, Челленер сказал громко так, чтобы его услышали все. «Это моя собака. Я не знаю, как она попала к этому негодяю, но она моя. Вот, посмотрите сами. Видите, она лижет мне руки. ну капуст он подставит ей пальцы».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 Час спустя Челленор сидел у себя в хижине, положив голову Микки к себе на колени и разговаривал с ним. Он промыл его раны и остановил кровь, так что Микки теперь видел все совершенно ясно. Его глаза были устремлены на лицо хозяина, а хвост непрерывно стучал по полу. Ни человек, ни пес не слышали праздничного шума, доносившегося снаружи.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 «Где уж ей тут было возиться с тобой, с медвежонком? Согласен?» И все остальное тоже стало каким-то не таким. Три года в здешних северных краях, где зимой за удовольствие дышать платишь обмороженными легкими, наверное, очень меня изменили. Недели не прошло, Мики, как меня потянуло обратно. «Вот так-то, сэр. Я дни считал, когда я снова вернусь сюда». И уж теперь я отсюда не уеду, Мики. Ты отправишься со мной на новую факторию, куда меня назначили. С этого дня мы компаньоны, приятель. Понимаешь, компаньоны».